Глава 30. Отец Павел поднял глаза к своду. Оттуда, с высоты в несколько десятков метров, на него взирали Господь, Сын Божий и Дух Святой. Взирали печально и одновременно требовательно, словно понимали и сочувствовали слабой человеческой плоти, но в то же время и не освобождали от бремени ответственности за мысли и действия этой самой плоти. Сегодня этот взгляд из-под купола храма как нельзя лучше сочетался с состоянием отца Павла. Голова нещадно болела, словно он поднялся на колокольню и отыграл трезвон к утренний раз, это к сто подряд. Все тело ломило, а мышцы ног, казалось, заменили на ват. Мягкую и безвольную. А глаза ветхозаветной троицы добавляли «терпи, Павел, не ровщи». «Господи Боже!» — не задумываясь, не слышно, — пробормотал отец Павел себе в бороду. Видимо, снова поднималось давление. Чтобы немного отвлечься, он решил пройтись до свечного ящика, приютившегося слева от входа в храм. Лавку окружали немногочисленные в этот час посетители. Свечница с одутловатым лицом что-то объясняла подошедшему стричку, похожему на шампиньон. Судя по уставшему взгляду женщины, объяснение проходило нелегко. Отец Павел уже было хотел пойти и помочь ей, чтобы хоть как-то отвлечься от головной боли, когда краем глаза увидел, как через рамку металлоискателя проходит молодой человек. Павел остановился под мраморной плитой на стене, где перечислялись раненые во время сражения при Смоленске в августе 1812 года. Он решил понаблюдать за происходящим. Охранники, трое крепких молодцов в черных костюмах и белых рубашках, и с одинаковым выражением, словно это была одна из неотъемлемых чарт секьюрити на лицах, следили взглядами за парнем. Легкая насторожность в глазах, по всей видимости, должна была означать тревогу. Один из них долго и тщательно копался в засаленном рюкзаке молодого человека, достал оттуда все вещи прощупал каждый уголок, затем второй охранник с вежливой, но натуженной улыбкой принялся ощупывать одежду странного визитера. Хотя было очевидно, что под футболкой и в карманах джинсов тот ничего не держит. Странность этого парня заключалась в глазах. На осунувшемся, искаженном, словно в агонии лице, они выглядели огромными, выпущенными, словно хотели сбежать от своего хозяина. Отец Павел вспомнил, как пять лет назад его овчарку Дору сбил пьяный сосед, решивший устроить во дворе многоэтажки гонки на своем стареньком фургончике «Газель». Дора тогда лежала среди своих внутренностей и, приподняв черную от крови морду, смотрела на хозяина. В ужасно человеческих глазах овчарке читалась мольба. «Хозяин, помоги, ты всегда был добр ко мне». «Так помоги мне сейчас, избавь меня от этой жуткой и непонятной боли, ведь ты все можешь!» Тогда он смог помочь, и ему до сих пор изредка снился сон, как он держит за передние лапы Дору, в то время как ветеринар делает смертельный укол собаке и безотрывно смотрит в угасающие собачьи глаза. А теперь глаза этого удивительного молодого человека с искаженным от боли лицом говорили о том же, «Кто-нибудь, избавьте меня от боли, помогите мне!» У священника кольнуло сердце, что-то происходило странное и необъяснимое, и самое отвратительное было то, что он понятия не имел, с чем столкнулся. В тот момент, когда охранники все же пропустили парня, но тут же принялись тихо передавать что-то по рации, у отца Павла возникло мимолетное желание отвернуться и уйти подальше от этого странного посетителя, но усилием воли... Он подавил в себя это низменное стремление и поблагодарил Бога за то, что тот дал ему сил. Молодой человек, заметив священника, пошел к нему, не отводя от лица отца Павла выпученных глаз. Один из секьюрити, рослый под два метра детина, тут же двинулся следом. Бдительный охранник, все с тем же непроницаемым, но слегка настороженным взглядом, передвигался удивительно грациозно для своей комплекции и он явно был готов к любому развитию событий. «Не позавидуешь тому, кто его разнервирует», — машинально подумал Павел. Он приподнял руку в успокоительном жесте, хотя его сердце стучало словно на бат, тяжело и тревожно. Охранник, тем не менее, не отреагировал и остался позади посетителя, когда тот остановился перед священником. Этот Голиаф возвышался над посетителем, Давидом, словно гора, и в какой-то момент Павел испугался, что охранник все же скрутит парня в бараний рог. Но нет, Детина продолжал тактично стоять и ждать развития событий. А молодой человек, казалось, и вовсе не замечал угрозы. Он лишь пристально смотрел на священника. Теперь Павел смог более детально рассмотреть визитера, Лицо бледное, словно воск, и столь же безжизненное. На худом лице четко выделялась каждая жилка, каждая мышца. Челюсть не тряслась, но вибрировала мелкой дрожью, будто парень замерз, глаза с красными прожилками вокруг зрачков постоянно двигались туда-сюда, не останавливаясь ни на секунду. Молодой человек, глядя на священника, хотел что-то сказать, но из его уст... Раздался лишь слабый стон. Он поднял дрожащую руку к лицу и провел по своей небритой щеке. Так и не убрав ладонь, он несколько секунд просто стоял и смотрел перед собой. Затем попытался снова, на этот раз успешно. «Мне нужна ваша помощь». Денис ожидал, что его тут же выпроводят на улицу. Он спиной чувствовал громилу охранника сверлившего его взглядом. Его выведут отсюда, и это будет конец. Анку возьмет его за жабры и уже больше не отпустит. Теперь храм, словно в средневековье, становился единственной защитой от божьего курьера с замашками садиста. Было удивительно, что Денис вообще дошел сюда. Здесь, в храме, по какой-то причине он не чувствовал в своей голове Анкудинова. Сердце чуть не пробивало грудную клетку, заходясь в бешеном и ступленном темпе. Ноги сводило от постоянного напряжения, руки, поднятые к вискам, не хотели опускаться. Но в голове все смолкло, и в этой тишине стук сердца казался громким уханьем огромного пресса. Денис не боялся Анку. Страх пропал, когда пришло осознание, что Анкудинов Жалкое, закомплексованное существо, которое ни разу до этого момента не получало отпора. Истинная сила проявлялась не тогда, когда ее демонстрировали перед слабыми, а когда она проходила проверку большей силой. Анкудинов не понимал этого, и века доминирования сослужили ему плохую службу. Он недооценивал существ, которых ежедневно тысячами отправлял на тот свет. Сейчас, стоя перед священником, который мог помочь спасти его, а мог и прогнать, Денис боялся только одного — стать таким, как Анку, раскаявшимся, вечно ненавидящим убийцей, остаться навечно со злобой и чувством вины двумя чудовищными спутниками, подпитывающими друг друга и не дающими умереть друг другу. Но сердце приходило в нормальный ритм, а в голове крепла мысль, что он делает все правильно. «Чем я могу помочь вам?» Взгляд священника был в одно и то же время напряженным и возбужденным, словно он с нетерпением ждал, что сейчас услышит от странного посетителя и одновременно боялся того, что может узнать. «Мне нужно покаяться». Сказав это, Денис перестал отводить взгляд и посмотрел на священника твердо и немного зло, словно обвиняя его в том, что тот стал невольным свидетелем хаоса в душе Дениса. Священник, мимолетом взглянув за спину Дениса, сказал, «Меня зовут отец Павел, а как вас?» Денис назвал свое имя, все так же глядя в глаза. Почему-то сейчас ему казалось, что его дальнейшая судьба зависит от того, сможет ли он не отвести взгляд. Хватит ли ему твердости для этого? Священник пару секунд молчал, потом произнес мягко и тихо. «Денис, постарайтесь немного расслабиться. Я попробую вам помочь, но для этого мне понадобится ваша помощь». Денис закрыл глаза. От слов священника он почувствовал успокоение теплая, словно стакан чая. Хорошо, но я не очень-то верю в Бога. В голове непроизвольно возник киношный образ священника, говорящий, это не важно, главное, он верит в вас. Думаю, все обстоит иначе. Вы бы не пришли за помощью к тому, в кого не верите. Денис кивнул. Священник ему нравился, он внушал доверие и покой и походил на священника, который сможет, если не помочь, то хотя бы выслушать. Теперь попробую предположить, что вам сейчас нужна исповедь, а не покаяние. Я думал, что это одно и то же. Отец Павел слегка помотал головой спокойно, словно перед ним сейчас не стоял всколокоченный посетитель, а за спиной посетителя напряженный охранник. Не совсем так, а точнее, совсем не так. Если не углубляться в дебри, то исповедь — это диагноз, а покаяние — это исцеление. Денису пришла в голову мысль, что отец Павел одной удачной метафорой показал, что Денис напрасно прошел весь этот путь. Видимо, эта мысль отразилась на его лице, так как священник тут же произнес. «Но мы прекрасно знаем, что без диагноза любое лечение — лишь напрасная трата сил и времени». Священник говорил коротко, стараясь не удаляться от сути, но с явным удовольствием. Денис решил, что Павел любит себя послушать. Он совсем не походил на образ служителя церкви, который Денис сложил для себя. Не было напыщенности, мягкого, скрытого за всеобъемлющей любовью, превосходства над другими, ничего подобного. Священник, на которого Денис теперь возлагал все свои надежды, как и любой смертный, имел свои слабости и пристрастия. «Итак, начнем с малого, а большее зависит от вас». Денис вновь кивнул и тут же спросил. «Отец Павел, почему вы мне помогаете?» Почему-то ответ на этот вопрос показался ему важным. Священник мягко улыбнулся. Задумался на секунду, словно выуживая что-то из своей памяти, и произнес А кто епископ или Пресвитер, обращающего от греха не приемлет, но отвергнет, да будет извержен из священного чина. Денис смотрел на отца Павла, стараясь понять то, что услышал. Наконец до него дошло. То есть вы не имеете права мне отказать? Да, формальная сторона такова. «Если я сейчас не попытаюсь вам помочь, Денис, то, боюсь, спать я буду хуже. Это неформальное». И внутренний голос в голове священника добавил. «Если ты не удовлетворишь свое любопытство, то совсем не сможешь заснуть». «Прости, Господи», — снова еле слышно пробормотал он. Почувствовав, что головная боль то ли из-за происходящего, то ли сама по себе немного утихла, Отец Павел улыбнулся странному визитеру чуть шире, вызвав тем самым ответную улыбку. Денис тоже чувствовал себя гораздо лучше, чем пару минут назад. «Следуйте за мной», — отец Павел двинулся вглубь храма. Денис поспешил за ним, с радостью ощущая, что охранник, стоявший за спиной, не последовал за ним. Возможно, ему передалось спокойствие священника, но, скорее всего... Секьюрити передал своим коллегам информацию, а сам остался на своем посту. Тем не менее, Денис почувствовал облегчение. Священник подошел к лестнице, спрятавшейся в углублении, и кивнул Денису на нее. «Вход в Преображенскую церковь», — гласила надпись на небольшой зеленой табличке. Они двинулись по узкой винтовой лестнице вниз. Впереди священник, за ним Денис окидывая взглядом светло-зеленые стены помещения. Круглая лестничная шахта вызывала у него стойкую ассоциацию с колодцем. Денису показалось, что они спустились этажа на три, хотя в тесном пространстве колодца лестница могла показаться длиннее, чем она есть. Когда, наконец, ступеньки кончились и они вышли в зал с высокими метров под пять сводами, Оказалось, что под храмом пряталась довольно большая, просторная церковь. «Я не знал, что здесь есть церковь под землей», — проговорил он. «На самом деле мы находимся как раз на уровне земли», — ответил священник, не оборачиваясь. Денис вспомнил ступеньки, к которым он полз вверх к дверям храма, сходя с ума от дикой боли в висках. Они казались ему в тот момент бесконечными. Он кивнул, хотя отец Павел и не мог увидеть его движение. Священник вел его через маленькие залы, разделенные между собой арками. Когда Денис увидел табличку «Выход» на чуть косившейся металлической стойке, он удивился. — А куда мы идем? В будней литургии проходит не в здании храма, а в этот момент они прошли в следующий зал, в конце которого Денис с ужасом увидел распахнутые двери. Пятачок перед выходом был залит ослепительным солнечным светом. В часовне. Отец Павел оглянулся, произнося это, и увидел, что всегда считал оборотом речи. Красивым, поэтичным, но слегка преувеличенным. Фраза «краска сошла с лица» скорее подходила дамским романам XIX века, где все преувеличено охали и ахали и чуть что грохались в обморок. Но сейчас он в действительности наблюдал, как краска схлынула с лица молодого человека, превратив щеки и лоб в бледную цвета гипса плоть. Болезненные мешки под глазами тут же проявились, словно на лакмусовой бумаге. В глазах появилось то же выражение, что и при их встрече у входа в храм. «Что-то не так?» Денис открыл было рот, но не смог произнести ни звука. «Туда нельзя!» Ярко, как солнечный свет за дверями, вспыхнуло в голове Дениса. «Так не могло быть! Он проделал весь этот путь сюда, в храм спрятался в нем, словно какой-нибудь древний житель». Во время набега монгола-татар убедил священника помочь ему, и все должно было закончиться там, за этими дверями, где, словно рыбак, нечестивую рыбешку его ожидал Анку. Священник взволнованно смотрел на него, возможно, уже жалея, что решил помочь странному посетителю. Денис и сам понимал, как он сейчас выглядит, но его это не волновало. Он просто не собирался идти туда где его ждал Анку до того, как сделает то, зачем пришел. «Иди!» — внезапно услышал он. Денис удивленно посмотрел на священника, но тот молчал. «Иди, не бойся!» — повторил голос, и Денис понял, что он не услышал эти слова, а почувствовал их в своей голове, и это не был его внутренний голос. Этот новый голос озвучивал в его голове чужую мысль, чужими словами. «Я не могу туда идти. Это скотина. Анку меня уже не отпустит. Он ждет меня там», — мысленно проговорил Денис, чувствуя себя немного глуповато и понимая, что голос не существует, и ответа он не дождется. Но голос ответил. «Иди и сделай то, что должен. Жнец не увидит тебя. Жнец. Судя по всему, голос так называл Анкудинова. Денис отметил про себя, что это имя, Жнец, очень подходило Константину Андреевичу. «Денис, ничего не бойтесь!» Голос священника звучал неуверенно. «Вы в храме Божьем!» Денис повернулся к отцу Павлу и ответил, но не священнику, а голосу внутри. «Идемте!» «Но если вдруг со мной начнет происходить что-то странное, затащите меня обратно в эту дверь». Священник, понимающий, приподнял бровь. В его лице чувствовалась нешуточная борьба эмоций. Наконец он кивнул. «Хорошо». И вышел первым, словно давая понять Денису, что бояться нечего. Денис мельком увидел в глазах священника довольное выражение, словно тот радовался тому, что так просто смог уговорить испуганного посетителя. В этот момент отец Павел стал ему еще более симпатичен. Он шагнул за дверь следом и остановился, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Константин Андреевич, жнец, себя никак не проявил, ни голоса, ни свербящего ощущения в голове. Ничего только шум машин от находящихся рядом дороги. Сзади раздался скрипучий с истерическими нотками старушечий голос. «Молодой человек, вы здесь не один, дайте пройти». Денис пропустил сварливую старушку и пошел следом за отцом Павлом, который время от времени настороженно оборачивался, словно думая, что Денис убежит прочь, хихика и громко возвещая кару на головы неправедных. Часовня оказалась невысоким зданием из сруба, окруженным кленами и полисадниками. Здесь после помпезности и монументальности храма все казалось легким и открытым. Словно бы они находились не в центре мегаполиса, а в какой-нибудь малочисленной хоть и богатой деревушке. Отец Павел поднялся по ступенькам, открыл одну створку дверей и обернулся к Денису. Ничего страшного не произошло и вновь неосознанное выражение довольства показалось на его лице. «Кажется, не произошло», — проговорил Денис, но все же поспешил войти следом за отцом Павлом под свод часовни. Они оказались в небольшом, но довольно просторном помещении. В отличие от храма, закованного в камень, часовня казалась более живой, естественной, стены из сруба, пробитого паклей, Слегка поскрипывающий деревянный пол, мягкий дневной свет, льющийся сквозь узкие окна. Здесь было естественно размышлять о праведной жизни, чем о наказании за неправедную. Денис мысленно порадовался, что в итоге они пришли сюда. В часовне он почувствовал себя более уверенно. Отец Павел повел Дениса мимо в дальний угол справа от иконостаса, занявшего центральную часть стены. Здесь, в углу, на стене, висела высокая метра три-четыре икона Божьей Матери, восседавшей на троне, в короне, на голове и со скипетром, и державой в руках. На коленях у нее был младенец Иисус. Священник подвел Дениса к темно-коричневой деревянной подставке с покатым верхом, доходящей Дениса до груди. Там, на подстеленной материи, лежала книга с длинной и широкой атласной лентой между страницей Большой Крест. Отец Павел повернулся. «Вы побудьте здесь, а я сейчас вернусь». Он исчез за небольшой дверкой в иконостасе и через минуту появился снова облаченный поверх рясы в длинные, в пол, подобие шарфа с вышитыми на нем золотыми нитками, крестами. В руках он держал узкую книжицу, больше похожую на блокнотик для записи телефонов и адресов. Подойдя к Денису, он вкратце объяснил, что этот шарф называется не Петрохилью, а подставка аналоем, на котором лежит крест и Евангелие. Он проинструктировал Дениса. «Подойдите и встаньте лицом к аналою. Я прочитаю молитву, и мы можем начинать». Денис сделал несколько шагов и встал перед аналоем. Отец Павел расположился слева от него, так что Денис видел его краем глаза. Боже, спасителю наш, начал священник, и же пророком твоим Нафану, покаявшемуся Давиду, о своих согрешениях, о оставлении Даровавой и Моносину в покаянии молитву приемый самый раб по его Дениса, кающегося и ниже. Денис чуть повернул голову и посмотрел на висящую икону. Глаза Божьей Матери и Иисуса были устремлены вперед, но Денис почему-то подумал, что было бы хорошо, если бы они смотрели на Него, это бы ему помогло. «Величество Твое беспрекладное и милость Твоя безмерная». Он не слушал молитву. «Вот бы они смотрели на меня», — думал он. «И Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пристной во веки веков. Аминь». Священник несколько секунд хранил молчание, затем произнес все с той же присущей ему мягкостью. «Вы можете начинать, Денис?» Денис начал рассказывать. Тяжело подбирая слова, словно боялся, что если даст волю чувствам, то остановиться не сможет. Он сухо и сдержанно упомянул о своих родителях, не вдаваясь в подробности его взаимоотношений с ними и сразу же перешел к пожару. Денис и сам понимал, что его речь больше походила на исполнение тяжелой и нежелательной обязанности, чем на исповедь. Но это понимание нисколько не помогало. Он стоял лицом к аналою и поэтому не видел стоявшего за спиной священника и не мог сказать, как тот реагирует на рассказ. Денису ежесекундно казалось, что священник... Захлопнет Евангелие и выгонит его со словами «Уйди, вон, братоубийца!» «Денис!» — тихо проговорил священник, когда тот закончил короткую историю. Денис чуть поднял опущенную голову, не поворачиваясь. Отец Павел, видя, что его слушают, продолжил. «Что вы чувствовали, когда убегали из квартиры?» «Я... я злился». «Вы на что-то обижались?» «Да, я не хотел быть чужим дома», — выпалил Денис и понял, что в этом и была причина его ненависти к брату, а непостоянное навязывание родителями ему ответственности. «Мне хотелось, чтобы хоть иногда что-нибудь делали для меня, любой мелочь, чтобы я понимал, что я им нужен. А вместо этого отец-скотина». «Денис...» «Вы здесь, чтобы открыть свои собственные грехи», — раздался сочувствующий и в то же время внезапно ставший тверже голос священника. Денис кивнул, и его злоба словно бы свалилась с него с этим резким кивком. Он несколько секунд помолчал и сказал то, что держал в себе все эти годы, не имея возможности выговориться и избавиться от этого. «Я вижу его постоянно. Я имею в виду Лешу», — произнес он и добавил. «Брата». Он на секунду задумался. «Естественно, не в реальности он мне снится. Постоянно. Я не вижу лица, наверное, потому что не помню его. Он даже ничего не делает, он просто присутствует. Напоминает мне о том, что я натворил». Денис немного замялся, вспомнив последний сон, в котором его брат говорил с ним. Священник спросил. «Сейчас в вашей душе есть обида?» «На Лешу?» — Денис замолчал. Он попытался найти в себе обиду, злость, хоть что-нибудь похожее, но нет. Только сожаление за содеянное и страстное желание вернуться в ту самую квартиру в тот самый день, чтобы на этот раз уже не убегать. «Нет», — наконец сдавленно произнес Денис. «Больше он не смог ничего сказать. В горле стоял ком». «Склоните голову, Денис», — попросил отец Павел. Денис, уставший и опустошенный, выполнил просьбу. Священник положил ему на голову край шарфа и петрахилии и начал быстро, нараспев, молиться. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простите, чадо Денис, все согрешения твои и аз недостойный, и рей властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Затем убрал Епитрохилью и проговорил. Не знаю, что у вас сейчас происходит в жизни, но то, что вы здесь появились, очень важно. Как для вашей пошатнувшейся веры, так и для вашей неспокойной души. И, продолжая мою аллегорию, диагноз вам известен, и вы уже встали на путь исцеления. Возможно, путь будет неблизким, но, по крайней мере, Он в нужном направлении. Денис кивнул. Он хотел что-то сказать, ответить, но сил не было. А теперь идите довершайте начатое, и будьте аккуратны. Отец Павел вышел из часовни и посмотрел вслед молодому человеку, который так и не раскрыл секрет того, почему он прибежал в храм в таком расстроенном виде. Наверняка его история стоила того. Так же, как и плод, который вкусила Ева, мысленно отсек он себя. Несколько раз во время исповеди он порывался исправить беседу, так, чтобы Денис рассказал о том, что толкнуло его прийти в храм, но каждый раз он усилием воли останавливал себя. И сейчас был безмерно рад этому, хотя в душе и остался лукавый голосок который жалел, что священник не утолил свое любопытство. Чиста должна быть та рука, что омывает нечистоты других. Вспомнилось ему где-то прочитанное слово. Повернувшись к храму, отец Павел обнаружил, что от головной боли не осталось и следа. Глава 31. Короткий, не более полукилометра путь от Храма Христа Спасителя до дома номер 6А по улице Астошенко показался Денису долгим и удивительным. Он практически не замечал окружающей действительности, машинально выбирая направление и переходя перекрестки по пешеходным переходам. Внутри него происходило нечто невообразимое, дикое необузданное чувство радости, взявшееся словно ниоткуда перемешивалась с ужасом, который возникал при мысли о посещении квартиры 24. И этот самый ужас моментально менялся на твердую убежденность, что он совсем справится. А потом приходили растерянность и неуверенность, полетаясь в бурлящий бессознательный поток мыслей и чувств. И над всей этой неразберихой на поверхности плавал единственный осознанный вопрос «Где же Анку?». Ведь после выхода из часовни Анкудинов ни разу не обозначил свое присутствие. Ни единого намека на то, что в голове Дениса присутствовал этот монстр. От этого становилось еще хуже, кто знает, что тот задумал. На стоженке в нескольких десятках метров от пункта назначения непонятный душевный подъем спал, и мысли приняли более конкретное, но менее оптимистичное направление. Шаг за шагом он подходил к тому дому, где его ждала смерть. Денису не нравилась эта фраза, но он не мог не думать об этом. С одной стороны, он понимал, что думает он именно о смерти, о ком-то осязаемом. Именно так, с большой буквы, имя собственное, но в том, что его ждет смерть, уже была заложена обреченность, ведь смерть с маленькой буквы была где-то рядом, и, возможно, она тоже ожидала его. Двор дома номер шесть А встретил Дениса безжизненной тишиной. Денис ожидал, что обстановка каким-то чудесным образом подскажет, что он победил, но правила голливудских фильмов вновь не сработало. Все казалось с точности таким же, как и раньше. Все так же. Ветер, который совершенно не чувствовался на улице, гонял мусор по полисадникам двора. Все те же мертвые деревья и та же мертвая трава. Денис набрал на домофоне код 51, открыл дверь второго подъезда и поднялся на первый этаж. Его встретили двери 17 и 18 квартиры, стены двери, потолок. Все выглядело безжизненным и брошенным. Словно люди, жившие здесь однажды, собрались и организованно покинули дом. Эта мысль настолько поразила Дениса, что он, не раздумывая, приблизился к двери 17 квартиры и нажал на кнопку звонка. Ничего не произошло. Раздался еле слышный щелчок пластмассовой кнопки и ничего более. Звонок не работал. Денис несколько секунд задумчиво поизучал отчетливый отпечаток своего пальца на пыльные кнопки и затем постучал кулаком по железной поверхности двери. Звук получился мягким и безжизненным, словно он бил в кусок поролона. И вновь никакой реакции с той стороны двери. Он постучал восемнадцатую, уже понимая, что произойдет то же самое. Произошло. По звуку казалось, что за дверью находится не помещение, а глухая стена. Денис ощущал себя человеком, попавшим на съемки фильма, когда декорации вокруг такие реалистичные на вид, но оказываются бутафорскими на поверху. Иллюзия для зрителей. И зрителем сегодня был именно Денис. Он еще раз постучался в восемнадцатую, внутренне надеясь на чудо, хоть на какое-нибудь чудо не произошло. Поблизости все так же не было ни единой живой души, кроме самого Дениса и Анкудинова, ожидающего его на четвертом этаже этого подъезда декорации, хотя в том, что Анку живая душа, Денис сомневался. Оснований для сомнений было более чем достаточно. Небольшая задержка на первом этаже заставила Дениса засомневаться в правильности того, что он делает. У него возникло сильное ощущение рвануть прочь из дома. Вдруг исповедь сделает его недосягаемым для Анку. Вдруг уже все закончилось, и его возвращение сюда только все испортит, перечеркнет. Вдруг сейчас нужно избегать места, где обитает Анкудинов, чтобы тот не смог вновь контролировать Дениса. «Нет», — раздалось в голове. «Иди и доведи дело до конца. Другого не дано». Снова тот же голос, и снова он толкал вперед. И раз уж Денис затеял противостояние, то останавливаться было нельзя. И кроме того, несмотря на свой страх, он отчаянно хотел взглянуть этой сволочи жницу в глаза и сказать то, что собирался сказать. Не очень праведное желание, но, как он недавно сказал Анкудинову, он и не Христос. Нужно было идти, пока сомнения вновь не вкрались в голову, и Денис двинулся вверх. Алюминиевая табличка с цифрой 24 словно бы кричала, «Ничего не изменилось, все в силе, и в этом договоре твои чресла зажаты в руки смерти». Денис не стал звонить или стучать. Соблюдать условности не имело смысла. Он просто опустил тяжелую ручку вниз и слегка толкнул дверь внутрь квартиры. Еще по пути сюда он мысленно расставлял сегодняшние знамения в два столбика. Первый назывался «Знамение против» и состоял из всего того, что не изменилось после посещения часовни. Мертвенность дворика, пустота подъезда, сама квартира 24. Во втором столбике с названием «Знамение за» Было лишь одно не очень убедительное предзнаменование молчание Анку, и сейчас в проклятой квартире получалось, что шансы Дениса в соответствии с законами Жанра стремились к нулю. Да ну эти глупости, мысленно отбросил он от себя ненужные мысли и сделал шаг вперед. И тут же, сквозь его тело прошел безболезненный разряд тока, добавив еще одно знамени против. Жнец сидел в пустой квартире в ожидании курьера. Он пытался сохранить самообладание, но это у него получалось из рук вон плохо. Проклятый сопляк заставил его понервничать. Это стоило признать. Анку слишком расслабился за века своей работы. Он не думал, что человек, в особенности такой тщедушный, каким казался Денис, мог что-то противопоставить самой смерти. «Оказалось, мог». Жнецу вновь пришла на ум сказка про лягушку в горшочке со сметаной. Юнец оказался той лягушкой, которая будет дрыгать лапками, если не оставить ей выбора. Будет дрыгать, пока не выкарабкается. «Или пока ей не оборвут ее зеленые лапки», — произнес жнец и рассмеялся, но пустая квартира не отдалась эхом. Вместо этого пыльные стены, словно губка, Поглотили звук, убили его. Здесь все было мертво, кроме самого жнеца, свеча которого до сих пор горела. Он видел, что курьер вышел из храма и двинулся в направлении дома Анку. И это был хороший знак. А вот плохое заключалось в том, что он не мог влиять на юнца. По какой-то неведомой причине Всевышний внес изменения в пари. «Это нечестно, творец!» — проговорил жнец — Вскакивая с места, при этом его лицо, словно помехи в телевизоре, рябило, то превращаясь в трухлявый грязно-серый череп, то вновь принимая человеческий облик. Жнец никак не мог совладать со своей яростью. В какой-то момент он даже испугался, что злоба испортит все дело. А этого нельзя было допустить, страдать века из-за вспышки ярости? Нет, он... Это уже проходило повторение не желал, поэтому нужно было брать себя в руки. Ведь не будет же он нервничать из-за конвульсивных сокращений жалкого червяка. Как бы резко и непредсказуемо тот ни не сокращался, он все равно останется червяком, и кобры из него не выйдет. Анку сел в кресло и несколько минут не шевелился. Рябь на лице постепенно сошла на нет, вернув жнецу человеческую маску. Когда раздался звук открываемой двери, он был совершенно спокоен. Поначалу пришло ощущение повторения. Не дежавю, когда не можешь вспомнить, какой именно эпизод из жизни повторяется. Ощущение попадания в прошлое, словно Денис был героем очередной части «Пункта назначения». Он видел и знал, что произошло, а виденное повторялось с точностью до секунды. И даже если бы этот герой вздумал сейчас рвануть прочь, то рог все равно бы его настиг. Дениса встретил коридор, покрытый толстым слоем пыли, на полу не было видно ни единого отпечатка. Шкаф в дальнем правом углу и вешалка слева все также неудачно имитировали человеческое жилище. Грязно-серый телефон на тумбочке казался безжизненным чучелом, которое сюда выставил безумный таксидермист, так, для заполнения пространства. «Интересно, с этого телефона он звонил мне. Мобильника я у него не видел». Почему-то мысль, что Анкудинов мог пользоваться телефоном, удивила его. «Как-то не вязался этот инфернальный демон с благами цивилизации?» хотя, с другой стороны, имел же Анку ноутбук. Денис двинулся по небольшому коридорчику в сторону комнаты, мимоходом взглянув на дверь туалета, за которой ему вчера открылся неведомый раньше мир Анку. Безжизненный мир непрощенного убийцы, мертвый лес, мертвое озеро и бесконечное поле жизни. Оторвав взгляд от двери, он шагнул вперед, проходу в комнату и остановился. На него пристально смотрели древние глаза Анку. Лицо, по которому невозможно было определить возраст, светилось холодным спокойствием, а на тонких губах играла легкая, уверенная улыбка. Именно спокойствие и улыбка окончательно привели Дениса к выводу, что не только не произошло улучшений, но и что степень дерьмовости ситуации Повышалась с каждой секундой. «Приплыли», — обреченно вздохнул Денис. На него навалилось чувство безразличия, тяжелое, но спокойное. Мысль о том, что при плохом раскладе ему предстояло стать приемником Анку, не вызвала в нем никаких эмоций. В комнате из мебели остался лишь один стул, на котором и сидел Анку. Второй стул и журнальный столик исчезли и без того безликая комната превратилась в некое подобие одиночной палаты психиатрической клиники. «Здесь была картина», — вспомнил Денис, шагнул в комнату и обернулся на стену. Правее от выхода висело полотно, на которое он обращал внимание «Вова посещения квартиры». «Адам и Ева». Денис против воли усмехнулся. Это походило на усмешку обреченного преступника, которому начали рассказывать о вечной жизни после казни. «Ты увидел что-то забавное?» — произнес Анку, и Денис моментально почувствовал, что за каменным спокойствием скрывается дикая, еле сдерживаемая ярость. «Просто смотрю на картину», — сказал он, — Вспомнив, что из себя представляет Анку Динов, Денис понял, что не все еще потеряно. Анку ненавидел его и в глубине души боялся. А значит, шанс был. Но Денис не представлял, как действовать дальше. В голливудских фильмах герой по какому-то нереальному совпадению или по знамению в последний момент всегда находил выход из ситуации. Но здесь и сейчас не было ни режиссера, не сценария, чтобы понять, что делать. «Посмотри, посмотри», — проговорил Анкудинов. «Только недолго, ибо нам предстоит выдвигаться». «Мы куда-то идем?» — спросил Денис. «Естественно», — произнес Анку, все с тем же внутренним бешенством, глубоко запрятанным ширмой внешнего спокойствия. «Сам понимаешь, мне нужно передавать дела и уходить на пенсию, я ее заслужил, не правда ли?» Денис ничего не ответил, он почувствовал в груди несильное жжение, смешанное с легкой дрожью, похожее на ощущение курильщика, который давно не брал в рот сигарету и которому предстояло подождать еще несколько минут. Странное чувство, но не неприятное. «Конечно, заслужил». Сам ответил на свой вопрос Анку. Он встал, наигранно поправил полы пиджака, неспешно стряхнул несуществующие пылинки с рукавов, затем медленно, шаг за шагом, прошествовал мимо Дениса к коридору. У Дениса по спине побежал холодок, а на руках появилась гусиная кожа. Он готов был сейчас отдать все, что угодно, лишь бы не ощущать этой холодной... Промозглой сырости, который веял от смерти. Анкудинов это заметил и улыбнулся чуть шире. — Не волнуйся, я задержу тебя ненадолго. Я, знаешь ли, сам очень спешу. Он рассмеялся уже до боли знакомым Денису бесчувственным смехом. — Билеты куплены, сумки собраны. Так что поспешим. И он распахнул дверь туалета, открывая путь во владение смерти, которую она, или, скорее, он, решила переписать на московского курьера Дениса Крайнова. «Я никуда не пойду», — произнес Денис. В его голосе появилась уверенность, которой он не ощущал. «Прости», — переспросил Анкудинов, но по его глазам было видно, что он все прекрасно расслышал. Лицо Анку. От ярости запузырилась язвами, лопающимися и вновь надувающимися. Зубы, виднявшиеся из-за просвечивающей тонкой омертвелой кожи, скалились в ухмылке. Серые глаза сверлили ненавидящим взглядом Дениса. В голове Дениса в мгновение ока промелькнули две мысли — Совершенно противоположны. Страх, что сейчас начнется невыносимая экзекуция в стиле Анку и дикая радость от того, что смог он довести до белого коленя гада, который превратил его в разносчика смерти. Через секунду Денис с удивлением понял, что боль в голове не возникла. Но прежде чем он успел обдумать, две мертвенно-холодные, как сталь, руки сжали его горло и он почувствовал, как его ноги отрываются от пола. Жнец подождал, пока из горла курьера не раздастся хрип, и только тогда бросил уже несопротивляющееся тело на мертвую землю безымянного мерка. Стена леса окружала их, создавая интимную обстановку для разговора тет-а-тет. -тет. Он не мог убить наглеца, он не мог, как недавно выяснилось, забраться к нему в голову, и привести в чувство бунтовщика, но пока еще был в состоянии воздействовать на него физически. Хотя для того, чтобы убедить Дениса, силы ему не требовалась, он знал другой способ. «Прошу меня великодушно извинить», произнес Анку нарочито грустным голосом, «но необходимость выполнения сделки требует от меня более радикальных мер». Он полез во внутренний карман пиджака и достал ярко-белый конверт, затем бросил его на грудь распростертому на земле курьеру. На письме слишком ярко в этом мрачном лесу бурлила кроваво-красная надпись «А.М.С.» В графе «Кому значилось?» Абадеева Светлана. Денис, не поднимаясь, вытянул шею и взглянул на письмо. Увидев фамилию Ланы, он нарванулся, словно бы вылетел из-под письма, не дотрагиваясь до него. «Это какая-то ошибка!» Панически метнулась в голове мысль, и тут же на нее наслоилась другая. «Нет, этот гад сделал так намеренно. Это письмо не Ланя». «Это не однофамилица, смею тебя заверить». Холодно проговорил Анку и, присев, поднял конверт. «Как я уже говорил, сделка в результате никогда не бывает взаимовыгодной. Но у тебя есть серьезный шанс хотя бы сохранить то, что тебе дорого». Он с превылеченно торжественным видом взглянул на надпись на конверте. «Вернее сказать, сохранить того, кто тебе дорог. Вариантов два. Первый, наименее предпочтительный». Ты продолжаешь свое героическое позерство, в то время как твоя спутница отправляется в пустоту, а в итоге ты все равно попадешь сюда. И второй наиболее предпочтительный — ты перестанешь поясничать, и я рву письмо, и Лана живет, долго и счастливо коптя своей свечкой. Он убрал конверт обратно в пиджак. Денис растерянно смотрел на лацкан, за которым исчезло уведомление о смерти для Ланы. Не в силах проговорить ни слова. В голове перемешалось все, и постыдное желание сопротивляться, несмотря на последствия и желание согласиться с Анкуддиновым и тем самым обречь себя на вечное проклятие. «Бог, где ты? Когда мне нужна помощь?» Анкудинов терпеливо ждал, не торопя Дениса. Теперь, когда он контролировал ситуацию, можно было и не спешить. Под черным неподвижным небом мертвые деревья все так же безмолвно смотрели на открывшуюся перед ним картину. В тишине раздалось лишь частое дыхание Дениса, который собирался принять самое важное решение в жизни. Денис так и не дождался ответа Господа. Сейчас он и только он должен был решать вопрос, и от его решения вновь зависела жизнь. Через минуту он встал. Анкудинов приподнял бровь и изобразил сочувствующую улыбку на чистом, без изъянов лице и произнес. «Итак, ты принял свое решение». Денис зло посмотрел на Анку и тихо проговорил, морщась от боли в горле. — Да, мы идем, — и тут же добавил, — чтоб ты сдох, скотина. Анкудинов рассмеялся, и впервые его смех звучал естественно. — Само собой, мой друг, чтоб я сдох, в этом и весь план. Я рад, что у нас с тобой здесь нет расхождений во мнениях. Денис следовал за Анкудиновым по мертвому лесу по направлению к озеру и полю со свечами. Горло горело внутри, будто он сделал огромный глоток кипятка, а снаружи он ощущал пульсирующий холод от пальцев Анкудинова. «Рабочее место», — с мрачной безжизненностью подумал он. «Место, где ему предстояло провести вечность». Думая об этом, Денис не мог отделаться от мысли, что происходящее находится на той грани, где пересекается фантазия и реальность. С одной стороны, опыт ограничитель человеческого восприятия кричал «бред, такого не может быть, мы не в стране чудес, в которой может произойти все, что угодно, только потому, что может произойти все. Ты просто спишь под деревом, а не гоняешься за сраным белым кроликом». А с другой стороны, невозможно было себя убедить, что все вокруг лишь его разыгравшаяся фантазия не вынесшая постоянного пресса голливудского мусора. Анкулан Алексей Петрович, отец Павел. Пару недель назад он шатался по жизни, где все было хоть и скучно, но предсказуемо, а теперь мир перевернулся с ног на голову и вывернулся наизнанку. Да и сам Денис ощущал себя совершенно другим человеком. На те же вопросы он бы давал уже совершенно иные ответы. «А как иначе, если за несколько дней он превратился в смертоносного почтальона, в демоническую версию Печкина из простоквашины, который приносит свои дурные вести всегда туда, куда нужно? И тогда, когда нужно?» Денис резко остановился. «Как он мог оказаться таким дураком?» Денис мысленно проиграл диалог с Анку. «Нет, все верно. Анкудинов провел его, как первоклассника в голове Дениса, раздался тихий, но уверенный голос, тот самый, что несколько минут назад посоветовал ему доводить начатое до конца. «Он лжет. Он всегда лжет. Такова его суть». Только через секунду он понял, что на этот раз услышал голос не в голове. Кто-то произнес эти слова вслух, мягко и тихо, но отчетливо. Анку резко обернулся, но Денис тут же понял, что причиной этого был не прозвучавший голос, а задержка Дениса. Какие-то проблемы. Анкудинов ничего не слышал. Денис почувствовал, как в груди вновь появилось то самое легкое жжение курильщика, жаждущего никотина. И с этим жжением пришла надежда и уверенность. Да, есть небольшая проблемка. На твоем славном конвертике для Ланы нет даты вручения, а это значит, что ты просто жалкий балабол, у которого он не смог договорить начатое, так как вновь на его шее сомкнулись руки Анку. Но боли Денис не чувствовал. Его словно мягко отбросило вглубь сознание. И теперь он немного отстраненно наблюдал за тем, что происходит, его тело уже ему не принадлежало, И на данный момент его это устраивало, а вот жжение он чувствовал. Оно ежесекундно усиливалось, и теперь оно было в десятки раз сильнее, словно внутри него открыли маленький химический заводик, на котором внезапно произошла утечка яда химикатов. Это жжение тоже не причиняло боли, скорее трепет. Священный трепет при чем-то непознаваемом, необъятным. Денис прислушивался, погружался в это ощущение, ему казалось, что внутренний трепет все рос, хотя больше расти уже не мог. Казалось, что еще немного, и он в клочья разорвет слабое тело и вырвется наружу. Этому жжению, трепету, было тесно внутри, оно требовало выхода. Глядя на пыльно-серые истлевшие, зияющими отверстиями щеки анку, сквозь который виднелись столь же серые зубы. Денис назвал его по имени, но голос, который он услышал, был чужим. Этот голос, который только что прозвучал и который не услышал Анкудинов, лжет, он всегда лжет, раздался теперь отовсюду, казалось, каждая частичка его тела. Каждое дерево и каждая травинка в мертвом лесу произнесли настоящее имя Анку. Каин. Глава 32. Чем дольше Лана ждала Дениса у дома номер 6, а тем меньше она верила в то, что увидит его живым. Надежда на то, что все их злоключения не должны были пропасть даром, С каждой минутой, проведенной тут. Боевой настрой, с которым она покидала квартиру Алексея Петровича, медленно, но неумолимо сходил на нет, уступая место безысходности. Сначала Лана обошла двор вдоль и поперек, затем зашла в единственный подъезд, вызвав подозрительный взгляд консьержки, которая все же предпочла промолчать, Поднявшись на четвертый этаж, она тупо уставилась на дверь квартиры номер шестнадцать. Никакой двадцать четвертый тут не было и быть не могло. В определенный момент к ней закралась подлинненькая мысль, что все Виктор, Алексей Петрович, Денис были просто сумасшедшими. Письма, сороки, бритонские сказки — все это напоминало чью-то хоть и весьма правдоподобную, но все же больную фантазию. Она села на ступеньки и заплакала. В эти дни она плакала больше, чем за последние несколько лет. То ли из-за того, что она оказалась вовлечена в странную и жуткую пляску со смертью, то ли из-за того, что в ее жизни появилось то, что она боялась потерять. Она ни на секунду не жалела, что все это произошло с ней. Хоть сейчас от этого не было легче. «Почему вы плачете?» Раздался тихий голосок за спиной. Лана резко обернулась и прижалась к стене, а сердце подскочило и заухало в вешенном ритме в висках. Смуглый мальчик лет восьми с длинными черными, как смоль волосами, смотрел на нее. Он нисколько не смущался, его большие карие глаза светились интересом и сочувствием. Немного странным для восьмилетнего мульчугана. Лана невольно улыбнулась. Мне просто немножко грустно. «Но, кажется, все прошло». Мальчик с деловым видом кивнул. «Это хорошо. Моя мама говорит, что если часто плакать, можно ослепнуть». И продолжил заговорческим тоном. «Но я в это не верю». Лана рассмеялась. «Твоя мама очень умная». Мальчик, видя, что его слушают, продолжил. «А еще мама говорит, что плакать не надо, потому что слезки не помогают». Ты слушаешь, маму? Не плачешь? Мальчик кивнул, но его пухлые щеки тут же густо покраснели. Лана почувствовала, что слезы и в самом деле отступили. Паша, ты где? Раздался голос из-за двери пятнадцатой квартиры. Я тут, мам. В подъезде? Из-за двери появилась женщина, миловидная, худенькая брюнетка, при взгляде на которую можно было сразу сказать, что она мать Паши. Те же губы. Тот же нос, даже блеск карих глаз был точно таким же. «Здравствуйте», — проговорила Лана, смахивая рукавом слезы. «Добрый день», — доброжелательно проговорила женщина, а затем повернулась к мальчику. «Ты ничего не забыл?» «Ой», — проговорил Паша после нескольких секунд размышлений. Он повернулся к Лане и прошептал, словно его шепот не могла слышать мама. «Я забыл взять Барсика». «Мы несем его к ветеринару». Он обжег себе лапу. И Паша шмыгнул за дверь. Находка для шпиона, улыбаясь, проговорила ему вслед женщина и захлопнула дверь. Лана несколько секунд смотрела на дверь. Странно, но слова добродушного мальчишки привели ее в чувство. Это походило скорее на глоток вкусного бодрящего кофе, чем ушат воды на голову действительно не имело смысла сидеть здесь и жалеть себя. Ведь где-то рядом, в несуществующем втором подъезде, Денис находился в столь незавидном положении, что ее причитания казались пустым и бессмысленным сотрясением воздуха. Даже если сейчас она не знала, как ему помочь, то, по крайней мере, она должна была готова быть к тому, чтобы помочь. Мальчик Паша... Кроме того, что каким-то чудесно непринужденным способом вернул ей силу духа, произнес одну фразу, которая почему-то прочно засела у Ланы в голове. Пока она спускалась с четвертого этажа, медленно переставляя ноги, слова мальчика крутились в мыслях, но все еще не имели никакого значения для Ланы. Когда же на первом этаже картинка полностью сложилась, она остановилась. А почему бы и нет? Вслух произнесла она. Ее идея не имела особого смысла, но почему-то показалась ей необходимой. «Девушка, а вы к кому пришли?» Громко и немного угрожающе раздался голос консьержки. Лана обернулась и изобразила самую доброжелательную улыбку, какую только могла. «Я уже увидела, кого хотела». И, оставив старушку, которая раскрыла рот, чтобы продолжить свою раздраженную тираду, но так и не сделала этого, она двинулась к входной двери. Лана теперь чувствовала себя гораздо лучше. Выйдя во двор, она обошла дом и встала на тротуаре остоженки. Люди шли по своим делам, кто-то медленно прогуливался, кто-то целеустремленно спешил, а где-то за спиной Ланы в доме номер 6 А находилась смерть. Это безжалостная, бескомпромиссная сволочь, с которой встретятся все те, кого она сейчас видела и скорее даже не так, просто все, независимо от толщины кошелька или количества совершенных добрых дел. И если смотреть с этой позиции, то вся эта показная суета не имела смысла. Результат был предрешен. Как говорила Раневская, жизнь — это затяжной прыжок из утробы матери в могилу. Но в последние дни Лана осознала, что важен не результат, важен процесс. Важно, как ты прыгаешь и как будешь лететь. Раз нельзя отменить падение, то почему нельзя принести в прыжок немного смысла, хотя бы иллюзорного? Глядишь, не останется времени на мучительное ожидание удара об землю. Лана выбросила из головы ненужные мысли. Сейчас ей нужен был магазин, она очень надеялась, что найдет там то, что нужно, то, что ей подсказал мальчик Паша, беспокоящийся о своем коте Барсике. Вспомнив магазинчик, где Денис покупал ей сигареты, в их первую случайную встречу Лана повернула в направлении Кропоткинской. — Денис, Денис, в какой аферу ты меня затащил? — подумала она, торопливо шагая по остоженке, и вновь пришла к выводу, что не жалеет об этом. Что-то появилось в ней что-то незаметное, но в то же время столь необходимое маленький невзрачный гвоздик, который держит на себя весь дом и без которого вся конструкция постепенно этаж за этажом развалится. Это что-то походило на свет, не яркое режущее глаза и раздражающее свечение, а тусклый, еле ощутимый, но позволяющий разглядеть все вокруг огонек. Огонек, позволявший больше не метаться в потемках. Спасительный огонек.